Первый город Нова-Восвета. Вплоть до начала этого века историки не сомневались, где находилась колыбель человеческой цивилизации: в Месопотамии, Египте, Индии и Китае. Казалось, Америка осталась далеко на периферии исторического развития. Первые культурные центры появились здесь лишь к концу 2000-летия до нашей эры с расцветом цивилизации ольмеков в Мексике. Никто бы не поверил, что мать всех городов увидела свет в одном из пустынных районов Перу. Вообще-то он давно интересовал учёных, но лишь в конце прошлого века перуанский археолог Ручади приступила к раскопкам в долине реки Супе. Среди песка, в окружении мертвых скал, эта долина, полоса длиной 70 км и шириной 50 км, словно овальная печать, скрепляющая ещё одну тайну археологии. За годы кропотливой работы Рут Шади здесь из-под земли возник город священного огня Караль. Он лежал на плато на высоте 350 м над уровнем моря. В 26 км от побережья Тихого океана и в 182 км к северу от столицы Перу Лимы. Этот город занимал площадь около 65 гектаров. Его датировка основывается на радиоуглеродном анализе тростниковых связок, замурованных в стены одного из зданий. Оказалось, что оно возведено в 2627 году до нашей эры. В Египте в это время ещё не воздвигли пирамиду Хеопса, а в Шумере, по определению учёного Дьяконова, только начался раннединастический период. Так что первые цивилизации Нового света сформировалась почти в одно время с древнейшими культурами Азии и Африки. С точки зрения классической археологии, Кораль был довольно странным городом. Его жители, очевидно, ещё не умели изготавливать керамику. Археологи не отыскали здесь ни одного горшка из обожжённой глины. Керамику заменили тыквы. Их собирали, высушивали, а затем вырезали из них сосуды любых размеров и форм. Благодаря системе искусственного орошения жители Кораля выращивали также авокадо, и гуаяву, сладкий картофель и бобы. Это позволяло создавать запасы пищи на случай засухи или других непредвиденных событий. Главным же сельскохозяйственным продуктом Караля был хлопок, поистине белое золото древних перуанцев. Волокно хлопчатника и ткани, изготовленные из него, являлись основным меновым товаром. который жители Кораля предлагали рабокам из приморских посёлков. К этому времени в Корале возникла своя элита, освобождённая от повседневного труда, от необходимости производить продукты питания. Элита, которая содержала всё остальное общество. Наличие запасов позволяло людям уделять много времени строительству святилищ и жилых домов. Так каким же был этот город, о котором мы пока говорим лишь мимоходом, прогуливаясь по окружившим его полям. Он был первым. Вот важное слово. Жители долины Супя и других районов в северной части Перу сами создавали архитектурные традиции и религиозные ритуалы. Они были творцами цивилизации, достижения, которые угадываются даже в культуре инков, живших несколько тысяч лет спустя. Эта цивилизация любопытна ещё и тем, что рождалась в полной изоляции от других культур. Благодаря этому особенно чувствуется самобытность караля и шири, древнейшей цивилизации Перу. Вот как описывает город священного огня Рут Шади В центре поселения над горожанами простиралось лишь голубое небо, обитель их богов. И виднелись каменные хребты гор, окружавших город. Люди, пришедшие сюда, оказывались вдали от будничного шума, сопровождавшего повседневные хлопоты и работы и доносившегося откуда-то из долины, что лежала у подножия верхнего города. Построенные здесь здания в форме пирамиды, напоминающие своими очертаниями гору, похоже, отражают стремление её строителей продолжить дело богов. Город отчётливо делился на две части, что, вероятно, отражало структуру самого общества. Город знатных и доблестных, высившийся над остальными кварталами, И город простолюдинов. В этом последнем, нижнем городе проживали торговцы, ремесленники и крестьяне, возделывавшие окрестные поля. Здесь неизменно шумела людская толпа: в одном месте плели и рабочие сети, а в другом ткали одежду из хлопка, в третьем готовили украшения из драгоценных камней. В верхнем городе, где располагались храмовые постройки, селились Жрецы вожди и их ближайшее окружение. Их дома были окружены громадами пирамид, возносившими их слова и жертвы прямо к богам. Самая большая пирамида высотой 30 м была построена около 2600 года до нашей эры. Она протянулась на 170 м в длину и 150 м в ширину. Каменные лестницы с семью террасами Вела на вершину пирамиды к алтарю священного огня, окружённому амфитеатром. Отсюда открывался великолепный вид на город. Всего здесь высилось 6 храмов пирамид. Они обступали центральную площадь Караля, где, вероятно, проводились религиозные церемонии. Караль это город, построенный по плану, отмечает Рут Шади. Все городские святилища расположены вдоль единой оси. Эта строгая планировка позволяет судить о том, что горожане хорошо разбирались в арифметике, геометрии и астрономии. По предположению Шади, Кароль был теократическим обществом. Именно жрецам принадлежала монополия на власть. Религия сплачивала общество, принуждала в имя служения богам совершать немыслимое, например, возводить монументальные храмы. Религия придавала жизненную силу правителям города, пишет Шади. Люди жили в стране богов и посвящали им свою жизнь. И заметим, для нас, цивилизации древней Америки неизменно ассоциируется с завоевательными походами, жестокими расправами над пленниками, Между усобными войнами городов государств Майя. Тем поразительное открытие, сделанное археологами в Карале. Здесь не было крепостных стен, не было никаких оборонительных сооружений, не найдено и оружия. Похоже, жители первого города Америки не боялись врагов и не думали ни от кого защищаться. Главным стимулом развития Карале была не война, а, очевидно, торговля. Караль превратился в своего рода столицу всех поселений, расположенных в долине Супе и её окрестностях, в их политический и религиозный центр. Караль скрывает ещё немало тайн. Как отмечает перуанский археолог Альваро Руис, пока ещё исследования, проводимые в долине Супе, находятся на ранней стадии. 90% городских и храмовых поселений в этом регионе вообще не изучены археологами, а лишь отмечены ими. Будущие раскопки могут совершенно изменить наше представление о Корале. Ученым, например, детально неизвестна хронология Кораля. Неясная прежде всего причина, по которой около 1600-го, по другим данным 1800-го года до нашей эры, Все население города, а здесь проживало к тому времени, около двадцати тысяч человек, покинуло родные места. Не на что и грешить. Никаких примет смутного времени не обнаружено в этой благословенной долине. Ни война, ни вторжение соседних племен, ни восстание черни, ни повинного исчезновения этой древней культуры. Просто город был покинут. По неизвестной причине нет никаких следов разрушений, обугленных стен, сломанных копий и стрел. Отход совершался организованно. Вместо останков убитых хоронили жилища, засыпали галькой и песком здания и пирамиды, делая археологам удивительный подарок настоящий древний город в целости и сохранности. Песчаные дюны довершили эту работу словно спрятанный в музейном запаснике первый город Америки благополучно дожил до наших дней будто дожидаясь когда сюда пожалоют археологи